Курс Байконур. 2 июля 1975 года американские астронавты Томас Стаффорд, Дональд Слейтон и Венс Бранд вылетают из Хьюстона в космический центр имени Кеннеди на мыс Канаверал. 3 июля Звездный провожает нас. Расставаться, пусть даже ненадолго, всегда немножко грустно. Проводить нас пришел весь космический городок, многочисленные гости. Нам желают ни пуха, ни пера. Я говорю, Все будет очень окей. В 15 часов самолет Ту-134 поднимается в небо и берет курс на Байконур. Накануне вся наша четверка Анатолий Филипченко, Николай Рукавишников, Валерий Кубасов и я посетила рабочий кабинет Ленина в Кремле. Это стало традицией советских космонавтов. Перед отлетом на космодром обязательно прийти к Ленину. Не знаю другого человека, который бы столько сделал для своего народа, для людей всей Земли. Его, в сущности, короткая жизнь, Ленин умер, когда ему не было еще 54 лет. Это один яркий, не имеющий себе равных во всей истории человечества подвиг. Не перестаю удивляться и восхищаться величием этого человека, его гениальностью и высочайшей скромностью. Задумайся, мой юный друг, только над одним примером. В газете «Московские губернские ведомости» за 1848 год была напечатана небольшая заметка. Мещанина Никифора Никитина за речи о полете на Луну сослать в киргизское поселение Байконур. Но вот наступил 1917 год, и нищая, полуграмотная страна проснулась к новой жизни. В эту новую жизнь позвал людей Ленин. Могла ли старая газета предполагать, что через каких-нибудь сто лет срок в масштабах мировой истории ничтожный, Глухое, забитое киргизское поселение Байконур превратится в место, откуда взметнется в космос первый искусственный спутник Земли, откуда шагнет к звездам Юрий Гагарин, откуда ракеты полетят не только на Луну, но и на Марс, на Венеру. И в том, что Байконур стал первым местом стартов людей в космос, тоже заслуга Ленина, заслуга народа, который стал хозяином своей судьбы. Байконур мне особенно дорог. В отряд космонавтов я пришел в числе первых и сразу же полюбил своих новых друзей. Полюбил Гагарина. Среди космонавтов принято давать друг другу позывные. Моим позывным в отряде космонавтов стало «блондин». Гагарин был очень веселым человеком, искренним и скромным до застенчивости. Когда ему было трудно, он не делал вид, что ему легко, а когда ему было хорошо и весело, не притворялся, что сейчас не до веселья. Если же он чувствовал, что сплоховал, умел признать это открыто и прямо. Никогда не забуду день 12 апреля 1961 года. Шла 20-я минута исторического полета Гагарина. Его позывной «Кедр». «Кедр» спрашивают о первых, самых первых впечатлениях человека от космоса, о том, как сверху выглядит Земля, как работают системы корабля. Гагарин отвечает быстро, спокойно, коротко. Сохранилась запись радиопереговоров, его вопрос. «Заря, я Кедр. Сообщите о моей дорожке». Дорожкой он называл свою орбиту. Я ему ответил. «Кедр, ваша дорожка в норме». «Понял. Привет, блондину». Это было в 9 часов 27 минут. Мне было очень приятно, что Юрий узнал меня и из космоса назвал мое имя. А потом я сам поднялся в космос. И не только поднялся но и вышел из корабля в безбрежное пространство, увидел гигантский голубой шар, бездонное черное небо с мириадами звезд и яркое солнце, ощутил свободное парение над землей. Есть еще одно имя, которое я всегда вспоминаю с благодарностью. Это имя Сергей Павлович Королев. Говорить о нем я могу очень долго и тепло. Вся наша жизнь на космической тропе связана с этим человеком. Мне больше всего запомнились две встречи. Во время первой в конструкторском бюро на показе корабля «Восход-2» Сергей Павлович предложил мне выполнить операции перехода из корабля в шлюз и обратно. Случайно это было или нет, не знаю. Но я был счастлив и благодарен за это доверие. Мечта о первом выходе в космос стала тогда целью моей жизни. Вторая встреча в Байконуре, на площадке, откуда мне и Павлу Беляеву предстояло подняться в космос. Мы стояли перед нашей ракетой, готовые войти в лифт и подняться к своему кораблю «Восход-2». Было очень много провожающих. Королев был спокойным и добрым. На старте время дорого. Он сказал всего несколько слов. «Я прошу одно. Ты, Леша, только выйди из корабля и войди в корабль. Пусть солнечный ветер будет тебе попутным».